Нью-Йорк. Заседание суда. 1 октября. Присяжные заседали только три с половиной часа, а потом по залу разнесся слух, что вот-вот будет объявлен приговор. Ольга держалась на редкость собранной и твердо. Однако Стивен понимал, что исход битвы уже предрешен. Судье Иди Джонс пришлось несколько раз призывать зал к порядку, и только после того, как она объявила что если не наступит тишина, оглашение приговора будет закрытым, журналисты и просто любопытные, которые сумели заполучить билеты на это увлекательное зрелище под названием «Народ штата Нью-Джерси против Ольги Суворовой МакКинзи» стихли. В звенящей тишине двенадцать присяжных, собранных, суровых и напрочь лишенных эмоций прошествовали на свое место. «Стив, что они скажут?» — спросила Ольга. — Двое из них настроены явно благосклонно, — постарался успокоить ее Стивен. — думая, что все обойдется. Но уверенности в его голосе не было. — Господа присяжные, вы вынесли вердикт? — вставая, — спросил у старшины присяжных, худого мужчина в коричневом костюме, Ида Джонс. — Да, ваша честь, — ответил тот, подавая сложенный вдвое небольшой листок бумаги судебному приставу. Тот передал его судье. Она, прочитав текст, нахмурилась и произнесла. «Итак, господа присяжные, вы вынесли свой окончательный вердикт. По первому пункту обвинения — умышленное убийство. Признаете ли вы виновной обвиняемую?» Джейсон Мердок улыбнулся, став похожим на черта со старинной фрески в римских катакомбах. «Да, ваша честь», — отчеканил старшина присяжных, — «Мы безоговорочно признаем обвиняемую виновной в совершении умышленного убийства». По залу прокатился гул голосов. Мердок еще шире улыбнулся. Стивен сильнее сжал ладонь Ольги, чувствуя, что та начинает мелко дрожать. «Ваш вердикт по второму пункту обвинения», — продолжила судья Джонс. «Умышленное убийство. Признаете ли вы обвиняемую виновной в совершении этого преступления?» — Да, ваша честь, — провозгласил старшина присяжных. — Признаю. Стивен чувствовал, что Ольга еле держится на ногах. Несмотря на то, что подобный исход дела был практически неминуем, реальность оказалась куда ужаснее, чем она себе представляла. Арнольд постояло, вытирая затылок цветастым платком, глядел куда-то вдаль. Заместитель окружного прокурора Джейсон Мердок уже открыто торжествуя, посмотрел на Ольгу. Что ж, он добился своего. «Назначение меры состоится в понедельник, 4 октября», — объявила Ида Джонс. «Судебный процесс народ штата Нью-Джерси против Ольги Суворо и Маккензи объявляется завершенным. Я подам апелляцию», — крикнул Стивен Ольге, которую уже уводили. «Еще, жди, я что-нибудь придумаю». Обернувшись, Ольга увидела Стивена, его глаза полные любви. Она верила, что он спасет ее. Только как?